Глава третья. О проверке на вшивость и всем таком прочем. Странная постановка вопроса, уставился на нее я. Если бы мы им хоть сколько-то не верили, то с чего бы в союз вступали? В самом деле поддержал меня Слав. Или ты что-то другое в виду имеешь? Что имела в виду, то и сказала. Насупилась моя заместительница. «Не забывайте, большинство игровых альянсов крепко ровно до той поры, пока их в драках серьезно трепать не начнут. Я такое не раз видела. Вроде бы дружба до гроба, клятвы, все такое. А чуть погромче внешний агрессор ципнет, и нет альянса. Каждый сам по себе». «На этот раз, Кро, думаю, ты ошибаешься», – дружелюбно произнес Амадзе. «Нет, я понял, что ты про кочевников вспомнила, но тогда ситуация совсем другая была, согласись». «Не просветишь?» – попросила его мысль. «Что за кочевники такие?» «До года полтора назад остатки шкуродеров, среди которых тогда мы числились, влились в альянс кочевники Файрола, пояснил Казначей. «В компании еще пятка таких же небольших кланов с относительно неудачливой игровой судьбой. Амбиций изначально имелось море, а свершении со временем накопилось чуть больше нуля. Классика жанра. Вот и решили, что вместе большего добьемся. Прошли полдюжины серьезных инстансов, кое-как отдалили сюжетную ветку Клаторнаха, который нас после вынес как детей, набрали кое-какую репутацию в глазах игрового сообщества И под конец сцепились с одним из топовых кланов. Ну, не прямо совсем топовым, но все-таки из второй полусотни. При этом численно мы были почти равны. Так что шансы на победу немало имелись. Назначили время и место сражения, и там этот клан нас порвал в клочья. Почему? Потому что два члена альянса взяли и собратьев своих, то есть нас кинули. Одних противники купили, и они не явились в положенное время куда следует, вторые и вовсе просто-напросто вышли из состава альянса прямо в процессе битвы, тут же заключили новый союзный договор, сами понимаете, с кем, и немедленно ударили нам в спину. Вот такая веселая история. Но, повторюсь, сравнивать тогда и сейчас не имеет смысла, ситуации разные. Ситуации разные, а люди все те же. Упрямо пробубнила Кролина. Амадзе прав, поддержал я казначея. Тех ваших соратников ничего не держало, кроме амбиций. А здесь и сейчас все совсем не так. Не забывай, что пограничен наш игровой дом. Для всех, не только для нас. Гедрон, глен, Вербумы. Мы все тут обосновались всерьез и надолго. Причем на законных основаниях. Какой смысл даже за хорошую мзду все бросать и снова становиться бесприютным бродягой, особенно во времена передела мира? Я уж молчу о вложенных в житье, бытье инвестициях и репутации с целым игровым регионом. Король не простит измены, потому пограничье для ренегата закроется раз и навсегда. Поддерживаю! подал голос «Разве что ведьма нас предаст, но точно уж не сейчас. Сначала она будет внимательно смотреть на происходящее, после дождется хоть какой-то ясности, просчитает все варианты, и вот тогда уж...» «Да про нее и речи нет», – отмахнулась моя заместительница. «Всем ясно, что мы с ней попутчики до первого перекрестка. Короче...» «Вы как желаете, но мне лично думается, что нужна клятва верности». «Даже не так». Кролина последние слова произнесла так веско, что они обязаны выглядеть вот как. «Клятва верности». «Плохая идея», – поморщился Амадзе. «Ой, плохая. Это клятва, как палка о двух концах. Никогда не знаешь» то ли ты кого ударишь, то ли тебе самому прилетит. Зато точно станет ясно, кто с нами, а кто против нас», упрямо отстаивала свою точку зрения Кролина. «Если у кого лежит гранитный камушек за пазухой, мы про это узнаем сегодня, а не в тот момент, когда ничего изменить уже не получится. И драться за интересы Альянса все станут как звери, выбора-то нет». Что до меня, я перестал понимать, о чем идет речь, поскольку знать не знал, что это за клятва такая. И не я один, похоже. Не объясните тем, кто не очень хорошо разбирается в тонкостях игры, о чем спорите? Без тени смущения попросила спорщика в мысль. А? Это даже не совсем клятва, поежился Амадзе. Это скорее контракт которые заключают между собой единомышленники под контролем администрации игры. Только не путайте его со стандартной сделкой. Здесь другое. Как бы так объяснить? Представьте, что некий волшебник связал руки сразу нескольким людям одной веревочкой. Хейгену, Айболитке, гидрону Короче, всем лидерам кланов, входящих в альянс. Теперь они все должны блюсти те интересы, о которых был договор. Причем честно, без обмана. За этим станет следить администрация игры. И не дай бог они заподозрят саботаж или нечистую игру. Ну а если кто-то попробует эту веревочку перерезать или же хитрым финтом из узла руки вывернуть, причем неважно по какой причине, тут ему кранты и наступят. Был клан и нет клана. Его расформируют. Причем на этом неприятности не закончатся. Все рядовые игроки попадут на очень серьезные штрафы, а учетные записи лидера клана и офицеров будут аннулированы без права восстановления. Короче, защита от измены общему делу стопроцентная, подметила Кро. Наказание за нее еще жестче и, между прочим, Все игровое имущество предателя делится между оставшимися верными клятвей участниками Альянса. Даже замок, если такой есть, рассчитывается его стоимость и распределяется между всеми в равных долях. Однако, я на самом деле был впечатлен, а если все дружно пожелают от данных обязательств избавиться, например, за ненадобностью, «Так иначе и не получится, только все мы вместе», – кивнул казначей. «Собраться той же компанией, вызвать представителя администрации, оплатить комиссионные и объявить свою волю дружно, коллективно, а по-другому никак». «Разумно», – забавно оттопырил нижнюю губу Ширкон. «Мне нравится». «А если кто-то из тех, кто договаривается в игру, больше не ходит?» неожиданно задала на редкость своевременный вопрос Треньбрень. Ну вот плюнул он на нее. Надоело и все. Бывает такое. Или в больницу попал. А Альянс тем временем решил разбежаться в разные стороны. Вот как тогда быть? Ну, варианты всегда есть. Но в целом ты, чадушка, сейчас как раз и подтвердила то, что я сразу сказал. Благожелательно глянула Мадзе на фею. В смысле палки о двух концах. И это только один из нюансов, а их много больше. Ну да, эта клятва штука очень непростая. Действенная, ничего не скажешь, но и подводных камней очень много. Не знаешь, какой из них тебе брюхо пропорит, как тому кораблю днище. С другой стороны, в том и смысл, так и было задумано изначально, Игра она как жизнь, а в ней всегда одно за другое цепляется, и внешне простое со временем оказывается чем-то сложным и многослойным. В общем, все как в статусе у одного уже почти забытого сетевого автора из прошлого, пару книг, которого я в юности прочел, в ней все не то, чем кажется. Или то. И даже фея наша прямое тому подтверждение. Вроде бы дура дурой, а вопросы иногда задает на редкость к месту и времени. «Ну, не знаю, не знаю», – произнес я, откинувшись на спинку стула. «С одной стороны, да, страховка, с другой – жернова на шею». «Мне нравится эта идея», – неожиданно вступил в разговор Слав. «Не скажу, что прямо очень, но здравое зерно тут имеется». «Я о чем? Можно предложить нашим соратникам вписаться в данную тему, а после посмотреть на их реакцию. Кто за, кто против, чем аргументирует отказ, почему нет? Я шпиономанией не страдаю, но дела заворачиваются серьезные. Любая ошибка может очень дорого стоить». «Хоть кто-то меня услышал», – похлопала в ладоши Кролина. «Слава богу!» «Ребята, я не говорю о том, что кто-то из них собирается уже завтра нам нож в спину вогнать. Нет. Но все таки сегодня уже не вчера. Благодушие и беспредметную веру в ближнего своего стоит забыть. Игры кончились. Началась игра. И я не хочу вылететь из нее одной из первых, потому что забыла о том, что не все люди такие, какими кажутся». «Особенно если учесть то, что мы изначально сумели занять очень и очень выгодные позиции», добавила мысь, привычно погладив себя по лысому татуированному черепу. «Правильно все. Тем более мы по-любому пойдем до конца. Нам бояться нечего. В смысле, заднего не дадим, если что». «Куда мы еще пойдем?» «Никуда мы не пойдем. Мы будем сидеть тут, в пограничье» ощерившись мечами и смотреть, как остальные особо ретивые граждане друг дружки глотки станут рвать. Не от того, что мы трусы или не понимаем, что раньше или позже самые зубастые придут сюда, чтобы проверить, насколько крепко наши подбрюшья, а потому что нет у нас сейчас ресурсов для хорошей захватнической войны». Правда, неизвестно, что на этот счет думает Тиамат. У нее запросто совсем другие планы могут иметься. Опять же странник. Он все еще отсиживается в серых пустошах. Но это пока. В любой момент он может отправиться сюда, в Большой мир, и дать всем прикурить. Мне в том числе. Хотя... Думаю, он тоже станет выжидать, пока особо жадные и амбициозные кланы измотают друг друга в драке. Ясно ведь, что мало кто захочет встать на его сторону, а вот против пойдут многие. Особенно если учесть, что администрация игры спит и видит падение неучтенного фактора в виде самозванного черного властелина, потому на преференции щедрые награды в урочный час Скупиться не станет. А еще есть в конец свикнувшийся Сайрус, Элина с ее комплексами, мастер-стрикоз, который точно не забудет своего фиаска, Мюрат, бродящий по игре в новом облике, и все они имеют ко мне немалый личный счет, а раз ко мне, значит и ко всем тем, кто сейчас сидит за этим столом или находится во дворе. Разумно. Подытожил я, припечатав ладонь к столу. Под конец совещания обнародуем предложение о клятве и глянем на то, как кто эту новость воспримет. Хлопнула дверь и в залу вошел лосорнах. В одной руке у него находилась изрядных размеров жареная куриная нога, в другой – кубок с вином. «Рад всех вас видеть», — сообщил он нам. «Слушайте, а что за столпотворение вы в замковом дворе устроили? Кто все те люди, что там собрались, и почему они требуют немедленно рассмотреть их просьбы?» «Какие люди?» — уточнил я, поднимаясь на ноги. «И какие просьбы?» «Разные люди». Король махнул куриной ногой, капли жира веером взмыли в воздух. Какие-то одетые и снаряжены как воины, какие-то смахивают на магов. Пяток эльфов я там приметил, гномы тоже есть. И все они абсолютно точно не мои подданные. Стало быть, не ко мне и обращаются. Брат, ты знаешь, что все твои друзья мои друзья, но эти-то вообще не пойми кто. За стеной есть лук, пусть бы они там толпились, галдели, чего-то требовали а здесь все же королевский замок. Да ладно я, скоро это увидит твоя сестра, моя жена. Ты представляешь, что после начнется? Объяснение только одно. Это все желающие влиться в дружные ряды нашего клана. Но как новость о наборе так быстро разнеслась? И еще, им-то соискателем это зачем? Разве что только из-за близости нашего клана к богине. Других причин я не вижу. А еще среди них наверняка есть крысы, присланные все тем же Сайрусом, мастером и прочими добрыми людьми. Вот как их выявить на дальних подступах? Ну да, согласился я. Себи Гайл станется. Ладно, пойду с ними пообщаюсь. И еще. Ласарнах отхлебнул вина. «Я так понял, что рыцари ордена плачущей богини теперь служат Тиамат. Больно много их у храма крутится. Да и фортецию они себе там сооружают нешутейную, Стало быть, обосновываются надолго и всерьез». «Все так? Надеюсь, ты не против?» «Только за!» Король поставил кубок на стол. «Они всегда честны с союзниками и бойцы хоть куда!» «Я тут кое с кем пообщался и выяснил, что врагов у пограничи оказывается больше, чем думалось. Не любят нас нигде, хоть мы вроде никуда из своих холмовой не выбираемся, так что нам лишние клинки не помешают». «А что за враги, ваше величество?» поинтересовалась Кролина. «Мы их знаем или нет?» «Разные», уклончиво ответил ей Лосарнах. Если повезет красавица, так ты с ними и не столкнешься. Не скажет, жаль. Еще побывал в казармах вольных рот, — продолжил король. Наведался по старой памяти. Ты-то сам не забыл еще, как мы там лямку тянули. Одна высадка на левом берегу Крисны чего стоила, когда почти все наши полегли. Что-то новенькое, — рассмеялась мысь. командор. «Так ты успел и наемникам послужить?» «А я что-то такое слышал», — сообщил присутствующим Снуф. «Это не та высадка, после которой кланам ограничили возможность найма вольных род для игровых мероприятий». «Лихое было дело», — хлопнул меня по плечу король. «И Хейгин себя в нем показал лучше многих других. Из нашего подразделения почти никто тогда не выжил». «Ага, и я тоже. Помню я ту ночку и гигантский молот великана, которым меня отправило в игровое небытие». «Так вот я к чему». Ласарнах оторвал от куриной ноги изрядный кус мяса и продолжил с набитым ртом. «Если дела завертятся не лучшим образом, я смогу нанять сотню неплохих рубак для защиты земель». Дорого, конечно, но зато это отменные бойцы. Как их поискать? Ну, ты же знаешь. О, как! Вот эта новость так новость! Хоть расцеловывай короля за нее. Золото не проблема, мигом сориентировалась и королина. В этом вопросе мы, ваше величество, всегда вас поддержим. Даже не сомневайтесь. Да я и не сомневался, ухмыльнулся король. Хейген иногда бывает невыносим, но скупости до жадности в нем сроду не имелось, мне ли не знать. «Не обольщайтесь», – немедленно предупредил я заулыбавшихся сокланов, – «к вам это не относится. И вообще, пойду гляну, что там во дворе происходит, а то ведь с минуты на минуту начнут соальянсники прибывать Народу во дворе и правда прибавилось, причем изрядно и они на самом деле наседали на моих соратников, требуя позвать кого-то из офицеров, а лучше непосредственного руководителя, который немедленно примет каждого из них в ряды клана. Сайрин, которая я поручил опрос новичков, тем временем сидела в сторонке на ступеньке и мирно беседовала с какой-то девицей. «Я знаю, как правильно поступить!» Разорялся громче всех один из новоприбывших. «Знаю! Я отлично разбираюсь в игровых тонкостях и могу на любой вопрос дать ответ, даже не сомневайтесь!» Судя по его одеянию, игровой уровень у товарища был не сильно велик, но зато уверенности в себе хватило бы на пятерых. «И как поступить правильно?» – спросил я у него, подойдя поближе. «Мне вот очень интересно. Надо поставить руководство Ленцлохенов перед фактом, что они обязаны прямо сейчас заняться нами всеми», заявил мне этот уверенный в себе господин. «Они должны соблюсти наши права, потому что мы не просто так. Мы игроки, которые заявили о своем желании». «Тебя как зовут, правовед?» Уточню я. Клеш 123». С достоинством отозвался он. Так вот, я тебя расстрою, клеш сколько-то там, но тебе в этом клане точно не бывать. И знаешь почему? Потому что никто из руководства Ленцлохинов, в которое вхожу и я, тебе ничем не обязан, как, собственно, и никому другому. Ты говоришь о правах? Вот у вас всех есть право желать попасть в наши ряды. У нас есть право вас в них принять или не принять. Тебя не приняли, потому что ты не подошел. Все, конец истории. Впрочем, вру. Теперь у тебя появилось новое право сообщить всему миру, что мы редкостные козлы. Воспользуешься ты им или нет, не знаю, но у тебя оно есть. Свободен. Товарищ хотел мне что-то еще сказать, но его довольно шустро оттеснили несколько гномов с бородищами, которые поражали своей лохматостью и длиной. Представитель этой расы редко волосатый всегда, но тут прямо рекордсмены передо мной стояли. «Я гуга железнолап», – пробасил один из них. «То мои браты, драться гораздо, кузнецы хорошие, да?» юга еще на лютней играет здорово. Берешь, нет? На глазок уровень шестидесятый. А я бы взял. Гномы все ребята тяжелые вообще не зато в драке никогда не отступают и слово свое всегда держат. Следом за ними, сообразив, что к чему, загалдели и остальные соискатели, которых тут уже под полсотни собралось. Тихо! Рявкнул я. «Тишина нам нужна!» «А ну, заткнулись все!» — проревел Гуга, чем добавил лишних очков к своей репутации, в смысле в моих глазах. Шум почти стих, даже Сайрин замолчала и уставилась на меня. «Значит так!» — откашлявшись, начал свою речь я. «Во-первых...» спасибо всем кто щел наш клан тем сообществом в котором хотелось бы проводить свое игровое время нам это лестно во вторых заранее хочу предупредить что мы в отличие от многих кланов берем не всех у нас нет понятия рекрут игрок либо сразу попадает в основу либо не попадает в нее вообще так что кто то из вас точно услышит нет и третье Если кто не в курсе, то мы клан социальный, то есть у нас всегда все не слава богу, и иногда вместо того, чтобы ходить в инстансы и добывать разные полезные ништяки, мы горцам помогаем, овец стричи, камни с полей убираем. И проблема у нас куда больше, чем фана и лута. Подумайте об этом. Если оно вам все же надо, то через час вами займутся офицеры нашего клана. Они побеседуют с каждым желающим. Если нет, выход вон там. Совсем притихли соискатели, призадумались, как видно. «А теперь покиньте эту площадь, пожалуйста», – закончил я свою речь. «Нет-нет, я вас не гоню, но за моей спиной королевский замок. Там внутри обитает владыка пограничья» и ему очень не нравится гвалт под окнами. Парень это простой и резкий, и если его происходящее в конец достанет, он выйдет сюда и устроит показательный мордобой. И я давно его знаю, он может. А вот за стенами есть дивный луг, где всем хватит места. В одной его части идет стройка века, но на другой можно расположиться на травке и ждать, когда начнется собеседование. Услышали меня? Вот и славно! Сайрин, можно тебя на секундочку?» Народ покивал, и, что удивительно, без споров потянулся к выходу с призамковой территории. «Славная девушка», — сообщила мне Сайрин, выполнившая мою просьбу, и показала на свою собеседницу. Тоже магичка, как я, только специализация другая. Она выбрала путь иллюзий. Это очень сложно, заклинаний по этому разделу мало, и они все для высоких уровней. Но все равно молодец, ее непременно надо принять к нам. С ней интересно. С этим всем кролине велел я. А теперь слушай внимательно. На этот раз прошу тебя отнестись к моим словам серьезно. «И если, пожалуй, еще кто-то, кому смерть, как надо вступить в наш клан, отправляй его вслед за остальными, на лужок пастись, ясно?» «И Лавинию тоже на лужок?» – показала на новую приятельницу. «Или она может остаться тут?» «Может, поняв, что в данном случае от меня уже ничего ничегошеньки не зависит, разрешил я. Почему нет? Общайтесь!» Главное, не забывайте о моей просьбе. Лавиния, я и на вас рассчитываю. Хорошо? Удивленная от чего-то немного испуганно кивнула миловидная чародейка. Вспышка и из портала вывалилось сразу несколько человек. К нам пожаловал Вербум Сап, причем в полном руководящем составе все четверо. «Ну, наконец-то!» Раскинув руки в стороны и нацепив на лицо улыбку, я направился к ним. Заждался уже. «Стою, стою, а вас все нет!» «Меня одно смущает подобное радушие или нет?» Поинтересовалась Глевея у Сокланов. «Еще глаза у него слишком добрые. Не к добру!» «Как не стыдно!» Я укоризненно подсокал языком. «Правда стою, вас жду. Вот и девушки из моего клана это подтвердить могут, верно?» «А?» Удивленно глянула на меня Сайрин, явно не поспевающая мыслью за ситуацией. «Так-то она молодец, этого не отнять, но простота душевная делает ее совершенно непригодной для каких-либо хитросплетений». «Так я вроде...» Пробормотала было лавине и тут же заторотурила Все, что только что сказал мастер Хейген, чистая правда. И он, и мы ждали вас, причем с невероятным нетерпением». «Молодец», быстро сориентировалась. Пару секунд хватило, чтобы увидеть на интерфейсе приглашение в клан Линцлохины, принять его и тут же включиться в игру слов. «Ну а чего? Магов у нас мало, а они всегда нужны. Тем более магия иллюзий, насколько я помню». «Весьма и весьма полезно как при защите, так и при нападении. Скоро мы все будем существовать либо в том, либо в ином состоянии, потому не стоит разбрасываться кадрами, тем более весьма смышленными». «Из новеньких?» – уточнила Айболитка, показав на лавинию, «Ну да, мне уже рассказали о вашем объявлении на форуме. Дело твое, конечно, но я бы не стала набирать людей по объявлению». Естественный ход событий мне нравится больше. Пусть придет тот, кто должен прийти». «Форум?» – моргнул я. «При чем тут форум?» «Ну да, мне Лавиния про это рассказала», – сообщила мне Сайрин громким шепотом. «На игровом форуме появилось сообщение от нашего клана. Дескать, кто хочет войти в число присных богини Тиамат и дотянуться рукой до неба, тот может прямо сейчас пожаловать в пограниче к Королевскому замку и без малейших проблем вступить в клан Лицлохины. Уровень класса и пол значения не имеют. Вот тоже ошибка, заметил Раша, ограничения все же нужны. Ну ладно, мелкота уровня до 15-20 сюда не заявится. У них и денег на свиток нет из знакомых, которых сюда заносило тоже не сыщится. «Но вот этот, например, тебе зачем?» Он имел в виду игрока в заму вида доспехах, который только что вывалился на плиты двора и теперь вертел головой, оглядываясь. «Воин?» – спросил у него Раша. «Воин?» – подтвердил визитер. «Дим Димон меня зовут». «Уровень 23, 25. 23, пятый». а вы откуда узнали?» «Все деньги за доставку сюда транспортнику отдал», проигнорировав его вопрос, задал свой игрок Вербума. «И все зелья», печально просопел Дим Димон, еле сговорился. «Что и требовалось доказать», фыркнул Раша. «И скоро тут вот таких будет вагон и маленькая тележка, но брать их клан – это за гранью разумного. Они балласт ничего не знающий и не умеющий». Но каждый из них после отказа станет требовать компенсировать ему расходы, как материальные, так и моральные. А если вы этого не сделаете, то на форуме столько дерьма на Ленцлокена вылится что будь здоров. Интересно, это кто же так расстарался-то, а? Костик? Нет. Валяев? Он нынче козлит по полной. Я вообще не понимаю, что с ним случилось. Но такой мелочи он точно заморачиваться не станет, да и некогда ему. Он сейчас там, где и мне надо бы находиться, а именно в конференц-зале. Но кто-то это сообщение ведь написал. В порядке бреда может кто-то из сокланов, может мысь, она товарищ экстравагантный. Уважаемый игрок! «Пройдите к выходу и проследуйте на луг, что расположен за замковой стеной», — звонко сообщила непонимающий моргающему Дим Димону лавине «Там займите очередь и ожидайте представителей клана, которые непременно проведут с вами ознакомительную беседу, по итогам которой будет принято решение». «А это скоро», — уточнил тот. «Просто у меня завтра семинар, надо бы». «В установленные регламентом сроки». Сказала, как отрезала лавиня. Идите уже, не задерживайтесь. Молодец, надо взять ее на заметку. Но иногда правило дает сбой, отметила Айболитка, глядя на свежепринятую в клан магичку. О, еще кто-то пожаловал. Кто-то. Сама седая ведьма собственной персоной. И не одна, а с и Гаром который ни на уровень за это время не подрос, но наверняка не поглупел. «Надеюсь, мы не опоздали», уточнила глава гончик смерти, «или ты, Хейгин, тут стоишь именно для того, чтобы укоризненно сказать нечто вроде «кто не успел, тот опоздал». «Не боже мой», – заверил ее я. «Напротив, вы одни из первых. Гедрона, например, еще нет». «Даже не удивлена», – хихикнула седая ведьма, – «он вообще на редкость не спешен, наш гидрон, потому в свое время все и прощелкал клювом». Но не знаешь что, когда и где старый прощелкал, но он на самом деле заявился в каминный зал самым последним. Собственно, только его все и ждали, включая короля, который, дая в курицу, принялся зажаренного поросенка, лихо орудуя двумя кинжалами. Причем он так аппетитно его поедал, что мы все поневоле принялись за виртуальную снеть. Самым забавным оказалось то, что обсуждать нам, как выяснилось, было особо и нечего. Нет, по мелочам тем много нашлось, а вот серьезное, все все и так знали. Оставалось только обозначить основные моменты. Вроде составления графика, по которому каждый из кланов будет выставлять воинов, которые расположатся рядом с храмом, чтобы в случае беды прийти на подмогу ордену плачущей богини, да представить седую ведьму тем, кто ее до того не знал. Неожиданно выдохнул вольный, опустошив кубок с вином. «Серьезный клан, топ-100, вдруг к нам?» Мы с Хейгеном старые друзья, улыбнулась ведьма, настолько что чины и влияния уже не играют никакой роли. Дружба для нас значит больше любых игровых высот. Как и для любого присутствующего за этим столом, я полагаю, звонко произнесла Кролина, потому думаю, никто и не будет против прямо сейчас пройти через одну несложную и не столь принципиальную процедуру. Ты о чем? — наморщила лоб седая ведьма. — Если ты об антителах или сахаре в крови, так с ними у меня все в порядке. — Думаю, она не о медицинских нюансах, — говорит, — прищурил левый глаз Гедрон. Ты что задумала, кролинушка? — Клятва верности, — очаровательно улыбнулась моя заместительница, — после нее мы станем друг другу больше, чем друзья. Даже больше, чем родня. А в наше непростое, но очень интересное время именно это и нужно. Пока мы едины, мы непобедимы». За столом установилась тишина, которую я, выждав десяток секунд, все же решил нарушить. «Не знаю, как то, но я готов принять данную клятву от имени своего клана прямо сейчас» и вот еще что все расходы за счет Линцлохинов. лохинов мы предложили мы и оплатим но раз так то и мы за подняла рукой болитка прежде попереглядывавшись с соратниками хорошее предложение правильное во время войны самая главная уверенность в тылах отличная идея подал глаз глен больше скажу я сам о чем то таком размышлял «На какой срок клятву будем оформлять?» – уточнила седая ведьма, пошептавшись о чем-то с Фредегаром. «Календарный или до наступления события?» О таких тонкостях мне Каролина не рассказала, но тут и так все было ясно. «Календарный», – принял решение я, – «что до срока?» «Полгода», – перебила меня Каролина. «Думаю, за это время основные события закончатся» или же до гибели Альянса как такового», — дополнила ее слова ведьма. «Такое, увы, тоже возможно». «Невозможно», — неожиданно резко заявила Мадзе. «Альянс гибнет только тогда, когда перестают существовать все кланы его составляющие, а мы умирать не собираемся». «Отлично сказано», — восхитилась ведьма. «Но раз так, то и мы за». Пусть будет клятва на ваших условиях. Гедрон, остался только ты. Каролина уставилась на старого. Ну, ты как, с нами или нет? И я? Голова диких сердец помассировал виски. А я, друзья, наверное, скажу нет.